И быстро потыкал в кнопки на панели радиостанции, и в комнату ворвался встревоженный голос Залимхана. Оле, подвал! Алле! На приеме, на приеме, подвал, ответил и дождавшись паузы. Как меня слышишь? Слышу, буркнул Залимхан, что ты там несешь, сына сла? Твоих детей взяли в заложники. — обреченно выкрикнул Ис-Рапи. — И жену тоже! Остановись! Немедленно остановись! Не езжай дальше! Они убьют их! Убьют! Они могут! Он уже убил Руслана и Юхи голыми руками! Одним ударом он! Он может! — Я уже стою! Не ори! Неожиданно спокойно и тихо ответил Залимхан. — Что они хотят? «Хотят своих людей обратно!» — объяснил Исрапи. И «Их командир говорит, что ты забрал двоих людей. Вот он здесь, хочет с тобой говорить». «Но он понимает по-нашему», — поинтересовался Зелимхан. «Да вроде бы нет», — ответил Исрапи. «Но он убил Юхи и взял нас в заложники именно после того, как ты приказал его убить». Не знаю, может, просто совпадение. — Ладно, дай ему микрофон, — приказал Зелимхан. Исрапи протянул мне манипулятор. Я сделал вид, что не вполне понял его жест. — Командир хочет с тобой говорить, — пояснил Исрапи. — Вот сюда нажимай, когда на передачу работаешь. Он показал на рычаг манипулятора. Жапу свою поучить с гранатой обращаться», — посоветовал я, — «скоро пригодится», — и взял манипулятор. — Салам, Зелимхан, — поприветствовал я абонента. — С тобой, — говорит, — некто Иван Иванов, — командир тех пацанов, которых ты взял в плен. — Валейкум ас-салам, ассалам, ответил Зелимхан. — Ты кто? Я тебя знаю. не не знаешь, — отказался я. И я тебя тоже не знаю. Незачем нам друг друга знать. Так будет лучше для обоих. Ясно, — сказал Залимхан. Что хочешь? Отдай моих людей, Залимхан, — попросил я. Живых, здоровых, с оружием. И тогда твоя семья не пострадает. Я принесу им извинения за доставленное беспокойство и отпущу с миром. Давай, езжай на базу, забери моих парней и подгребай сюда, потолкуем. Всего-то делов. — Ну как? — произнес Залимхан. — Всего-то делов. — Да, ты шустрый парень. Помолчав несколько секунд, Аксалтаков попенял мне. — Слушай, Иван, а ты вообще нехорошо поступаешь. Разве так можно? Брать в заложники женщин и детей — это не по-мужски. — Я знаю, — согласился я, — но у меня нет другого выхода, Залимхан. Как я заберу иначе своих людей? И потом, у меня есть хорошие учителя из вашей когорты. Мы с такие по части больниц. В общем, так. Бери моих бойцов и приезжай. Рыжий тебе объяснит, где меня найти. Ты должен подъехать один и без оружия. Обсудим условия обмена. Если будешь дурковать, я убью твою семью. А начну с Шамиля. Он уже совсем мужчина. Должен показать пример брату, как умирает гордый горец. Понял. — Понял, понял, — сдержанно ответил Залимхан, и даже через динамик стало слышно, как он яростно скрежетнул зубами. — Ну, волчара такой порвет на части и не спросит, как звали. — Ты вот что, Иван, — медленно проговорил Ахсалтаков, — ты послушай меня. Я слушаю тебя, слушаю. Только не забивай мне баки. Поступы к селу под контролем. И если вдруг появится какая-нибудь машина, я приму меры. Достаю, «Да я стою на месте, заверил Зелимхан. Слушай сюда. Ведь у тебя тоже есть семья, а? Командир. Вычислить ее будет очень просто. Ты мне веришь? Хорош базарец Залимхан! Грубо буркнул я. Деддомовский я, круглый сирота. Жены и детей у меня нет. Вычисляй, сколько влезет. Повторяй еще раз, рыжи тебе скажут, куда подъехать. Ты должен быть один и без оружия. И еще, те, кто будут с тобой, Должны остановиться не менее, чем в 200 метрах от нас. Увидишь, мы будем на виду. Все, бывай. Бывай, Иван. Согласился Залимхан и попросил. Дай микрофон и срапи. Я попрошу его, чтобы селяне не наделали глупостей. Там кое у кого может быть оружие. Я протянул рыжему манипулятор и краем уха, слушая его беседу с командиром, быстро отдал распоряжение своим бойцам. — Исрапи здесь, командир! — подвострасно правлеял в микрофон рыжий. — У нас все в норме. — В норме, говоришь? — ядовито воскликнул Салимхан. В норме! Слушай сюда, тень дерьма больной собаки! Если хоть один волос упадет с головы моих детей, я вырежу весь твой тейп. А начну с твоего брата-близнеца. Ты понял, дегенерат? — Понял, командир, понял, — испуганно воскликнул Сарапи. — Я все, все сделаю. — Ты уже и так все сделал, — горько вымолвил Зелимхан. — Предупреди Шамиля. Когда я скажу «Великое небо» и подниму руки вверх, пусть все падают ничком, где стоят. Понял? Понял, понял, подтвердил Исрапи. «Великое небо, руки вверх, падают, понял?» «Ну, все!» — завершил беседу Залимхан. «Передай этому, я поехал за его людьми». «Командир, поехал за твоими людьми» передал из рапий все будет в норме. Ага, спасибо. Ответил я и поинтересовался. Подвал у вас есть? Нет, нету подвала? Поспешно заверил меня из рапий и спрятал глаза. А откуда у нас подвал? Очень плохо. Я, сожалеюще, развел руками. Тогда придется пристрелить этого. Я кивнул на скучавшего на ковре бывалого. А тебя, рыжий, я раздену догола, поставлю в росковяку, привяжу к яйцам кирпич, и этим кирпичом прижму к полу гранату, предварительно вытащив из запала чеку, чуть шевельнешься, и привет. Я достал из разгрузки гранату и красноречиво покатал ее на ладони. Затем направил ствол автомата на живого бывалого и сощурился. — Вах! Вспомнил! — крикнул и стукнул себя по ладошкой. — Есть подвал, есть, только плохой, очень плохой, маленький такой, грязный. — Да и хрен с ним, без разницы. Небрежно бросил я и взял с комода связку ключей, которая от подвала. Вот этот! сропи выбрал из связки ключ, отбросил ковер и поднял крышку люка. Вот он, подвал. Ну и ладушки, констатировал я и качнул стволом вниз. А теперь быстренько попрыгали туда, оба! Истропи, кряхтя и охая, спустился в подвал. За ним быстро последовал бывалый. «Мы будем ждать на развилке дорог у двойного ручья», — сообщил я в черный квадрат под поле и добавил. «Напомни Залимхану, что он должен быть один, без оружия, остальные остаются минимум за 200 метров от развилки, и, и он не должен опоздать». Я жду его с 17.00 до 17.15, а потом начинаю помаленьку отстреливать его семью. — Понял? — Понял, — раздался голос из-под поля. Развил кадрок у двойного ручья в 17.00, он должен быть там один и без оружия. — Ну и славненько, — гуркнул я и замкнув подвальный люк на увесистый замок. Ломать будут минимум минут пять. Надежно расстрелял радиостанцию двумя короткими очередями. После этого, вместе с бойцами, оставшимися на страховке, я присоединился к своей группе, скучавшей во дворе в обществе Ахсалтаковской семейки. Без особых потуг, прорвав плотную толпу любопытствующих, которых уже во всех подробностях ввели, Курс дела, мои бойцы. Мы вырвались из села и через 20 минут уже стояли на условленном месте. Стрелки на моих часах фиксировали 16-15. Путь от базы до села и от села до развилки займет у Залимхана при наличии техники повышенной проходимости едва ли более часа. То есть, если он будет все делать быстро, И не отвлекаясь, ты должен прибыть примерно установленное мною время.